Мать видела в десятке шагов от себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистели и, медленно отступая в вглубь улицы, разливались во дворы. «Иди, дьявол!» — крикнул прямо в ухо матери молодой усатый солдат, равняясь с нею, и толкнул ее на тротуар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 и дойдя до переулка, свернула в него узкий пустынный. Снова остановилась, тяжело вздохнула, прислушалась. Где-то впереди гудел народ. Опираясь на древко, она зашагала дальше, двигая бровями. Вдруг, вспотевшая, шевеля губами, размахивая рукой, в сердце ее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 «Поверьте им!» У нее прорвался голос. Она покачнулась и бессиленная. Кто-то подхватил ее на руки. «Божье!» говорит — говорит. Взволнованно и глухо выкрикнул кто-то. «Божье! Люди добрые! Слушай!» Другой пожалел. «Эх, как убивается!»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 Был он бледен, борода у него растрепалась и тряслась. Вдруг, нахмурив брови, он окинул всех строгими глазами, весь выпрямился и внятно сказал «Задавило на фабрике сына моего, Матвея, вы знаете. Но если бы жив был он, сам я послал бы его»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 Нагнув голову, вошел с нею. Люди стояли у ворот, говорили о чем-то и расходились, не торопясь.